Глава двадцать восьмая. До обеда к нам так никого и не подселили. На мое удивление Ракель пояснила, что прием уже почти неделю идет, основной поток схлынула, а девушек вообще поступает куда меньше, чем парней. До начала занятий всего два дня осталось, чего ты хочешь? Все, кто знает, стремятся попасть пораньше, потому что и учебников может не хватить, и форма, бывает, заканчивается. Тогда не везучим, приходится либо долго ждать, либо самим заказывать. Странно, мне этого не рассказывали. Возможно, родители не хотели, чтобы ты сюда поступал. Они об этом вообще не знают. Отмахнулась я и быстро перевела разговор на собеседницу. А твои родители, они были против? Нет, конечно. У меня у родителей маги. С чего бы им запрещать этим заниматься своим детям? Мама так вообще из семьи одного из легиона. Из легиона? удивлённо переспросила я. И чуть не стукнула себя по губам, увидев, как изменилось лицо Ракель. Когда я наконец усвоил, что в моём положении лучше всего молчать, и заумную сойду и не проколюсь по глупому. Это же наверняка понятие из тех, что здесь и младенец знает. Ты тоже из тех, кто считает, что сиятельных втаофрении не надо было трогать, убита спросила Ракель. Я считаю, что это дела прошлого, примирительно ответила я, сразу сообразив, что за легион имелся в виду. Им тогда казалось это правильным, и это и было правильно, пылко бросила она. Убить столько людей правильно? Это не люди, это сиятельные. И столько в её словах было ненависти, что сразу подумала, что жить с ней в одной комнате непредусмотрительно. Узнает о моей сути придушит ночью подушкой. Даже Эрнандо в этот момент показалась безопаснее. И почему ты отказываешь сиятельно в праве быть людьми? сухо спросила я. Наш король даже на брак дочери согласился лишь бы стране помочь. Но она ошибся в причине. Причина не в отсутствии у нас сиятельных, а в том, что они есть в соседних странах. Вот и вытягивают жизненные силы из нашей страны. Если бы соседние страны последовали нашему примеру, мы бы избавились от этой паучьей сети. Или ты тоже веришь, что сиятельность дар двуединого? Не верю, согласилась я. Но не по той причине, что ты. А по какой? Это не моя тайна, важно ответила я, потому что те объяснения, что я могла дать, совершенно не подходили семнадцатилетней девушке. Ну, я думаю, что сиятельные двое едино неугодны, заявил Ракель. И он не хочет, чтобы в Таофрене они опять появились. Иначе бы он благословил Теодора Мурицейского и нашего Марсело. В Мурице считают по-другому, заметила я. Они думают, что двоединому неугодна теафреницы. Чушь, бросил Ракель. Чушь, не чушь, а проблемы у теафрени. И мурицыцы не без оснований считают, что из-за отсутствия сиятельных теафреницы в мурицы и сейчас не слишком популярны. Именно поэтому мне и пришлось бежать. И я теперь не знаю, выберутся ли родители. Легенда обрастала деталями на глазах. Я потупилась и тяжело вздохнула, входя в образ почти сироты. Прости. Тебе-то за что извиняться? удивилась я. Не подумала, что тебе тяжело говорить на эту тему. Но я не знала, и считаю очень несправедливым, что принца Рауля собирались лишить трона в пользу соседней страны. В политические споры мне лезть хотелось ещё меньше, чем в теологические, потому что о взаимоотношениях стран я знала только, что они в принципе были, а этого очень мало для любых разговоров. Поэтому я примирительно сказала: "Не стоит обсуждать королевские решения. Король наверняка знает больше нас, и ему виднее, как сделать так, чтобы страна перестала страдать". Рокель поджала губы, явно не соглашаясь со мной, но спорить не стала. "Ты говорила про учебники", вспомнила я. "Проводишь в библиотеку?" "Ой, конечно", вспохватилась она. "А потом ещё пообедать надо". С пообедать я была полностью солидарна, потому что по завтраку я не успела, а есть надо даже сиятельным, пусть даже они не совсем люди с точки зрения Рокель. Первым делом мы добрались до библиотеки. Ракель оказалась права. Доставшийся мне комплект был дряхлый до нельзя и так и норовил развалиться на листочке. Я состроила жалобное лицо и намекнула, что этому комплекту давно пора на покой. Его достаточно измучили предыдущее поколение студентов. Но библиотекарь оказался настолько устойчив к моим женским чарам, что я засомневалась, что под потертой мантией прячется мужчина. Может, дело было в том, что мужчина этот был уже довольно стар, поэтому бренные радости его не интересовали. Пришлось брать что дали. Теоретически я могла укрепить книги, но практически показало бы знание, которым было не откуда взяться. Так что я вздохнула и подотчила в комнату стопку, которая могла разлететься от любого вражеского чиха. Правда, из врагов у меня была пока только дочь министерского чиновника. Но я была уверена. Её чих, если что, будет таким, что учебники мне вовек не собрать. Но Эрнандос мы не встретили. Наверное, я сидела в новой комнате, как по Учиха, чтобы при первой попытке кого-нибудь влезть на её территорию, немедленно дать отпор и выдавить. В комнате я выставила на полку книги, и мы с Рокель побежали в столовую. По пути она здоровалась то с одним, то с другим студентом. Представляла нас друг к другу, так что дорога несколько подзатянулась. Зато я обзавелась знакомыми из тех, с кем предстояло учиться. В столовой оказалось неожиданно шумно и многолюдно. Я застыла на пороге, растерявшись. Ракель дернула меня за руку и потащила к стойкам, объясняя по дороге. «По центру раздача для тех, кто питается за счет короны. Справа едят преподаватели, а слева такие, как мы». То, что Ракель тоже учится за свой счет, мы выяснили еще в самом начале знакомства. Практически после того, как Эрнандос отправилась искать счастье в другую комнату. «Меню отличается?» – заинтересовалась я. По сторонам я головой вертела, но умеренно, только чтобы убедиться, что у студентов много, и я с легкостью среди них затеряюсь. «У студентов нет, у преподавателей свое, но там и цены другие». У каждого блюда стоял ценник, поэтому очень легко было спланировать обед, не выходя за рамки отложенной суммы. Впрочем, цены действительно были мизерными. Имеющих все денег с избытком хватит на питание, а в следующем году я продам ещё что-нибудь из украшений. Подумаю, что для этого лучше всего вернуться в Мурицию и обратиться к Гнусу. От него я уже знаю, чего ожидать. А главное, украшения нигде не засветятся в ближайшее время. Свободный столик удалось найти с трудом. К моему несчастью, он оказался недалеко от преподавательской раздачи. Почему к несчастью? Потому что не успели мы приступить к обеду, как на свободный стул нагло уселся Альварес и выставил рядом с нашими подносами свой, на котором я невольно задержалась взглядом, потому что его набор больше напоминал ресторанное меню, а не результат работы поваров в студенческой столовой. Даже захотелось узнать, так ли это вкусно, как выглядит. Синьориты, приятного аппетита, бодро бросил Альварес. Смотрю, к тарелкам вы уже освоились? Спасибо, осваиваюсь потихоньку, коротко ответила я. С соседкой проблем не возникло? озабоченно поинтересовался он. Эрнандо стая ещё штучка. Она любезно согласилась оставить комнату в наше с Ракель распоряжение, а сама переселилась. Альварес, подносивший ко рту ложку с супом, застыл. Выглядело это комично, поскольку в таком виде походил он на статую или жертву стазиса. Ракель не удержалась и хихикнула, после чего Альварес отмер и опустил ложку в тарелку. «Как это переселилось?» Синьорита Эрнандес сказала, что комната неправильно ориентирована, а она слишком деликатная натура, чтобы такое выносить. С серьёзным лицом ответила я. Это она-то деликатное лицо, возмутился Альварес. Да она необычайно толстокожая, не просто намёков не понимает, а даже прямого отказа, если ей это не выгодно. Мы с ней быстро нашли общий язык пожалуй, я плечами. Главное пояснять так, чтобы это не допускало двойного толкования. "Да уж", расхохоталась Ракель. Двойного толкования в вашей беседе допустить точно не могла. Альварес посмотрел на меня с уважением и, кажется, что-то захотел спросить, но не успел, потому что заметил знакомого и замахал рукой, приглашая к нашему столу. На этукую вольность я посмотрела неодобрительно. По правилам хорошего тона ему следовало сначала уточнить у дам, не возражают ли они. Но это говорило во мне не моё воспитание, а Эстефании, что я поняла быстро, поэтому посмотрела на подходящего синьора даже благосклонно. Был он чуть моложе Альвареса и, пожалуй, посимпатичнее. Я бы сказала, что из-за него точно страдают по ночам больше студенток, чем из-за Альварса. Рауль, познакомься с Катариной и Ракель, наши новые студентки. Герцогиня во мне опять поморщилась на нарушение этикета, поэтому я её задвинула совсем уж в глубины памяти, справедливо напомнив, что о моём титуле тут никто не знает, а преподавателю не всякого сомнения лицо более значимое, чем две студентки. Но всё же, представляя нас Раулю, Альваро соследовало и Рауля представить нам, назвав как минимум фамилию и предмет, который тот ведёт. Но мои укореженные взгляды до Альвароса не дошли. Ракель же молчала, восторженно поедая глазами севшего за наш столик сеньора. Того это не очень беспокоило. Он улыбнулся нам обеим по очереди. А потом невоспитанно завёл разговор с Альваросом о предметах, в которых только поступившие особы разбираться не могли. Но мне-то, мне-то было что сказать, поэтому я невольно дёрзала на стуле, изнывая от желания влезть в их беседу и с трудом удерживаясь от этого, потому что говорили они на последнюю вспомнинную мной тему. Я пыталась отвлечься едой, но получалось это плохо, потому что их беседа была мне куда интереснее, чем обед. Неожиданно Рауль заметил моё состояние и покровительственно спросил: Вы что-то хотите сказать, синьорита? Мне кажется, что если уж вы сели за наш столик, могли бы вести беседу на тему доступную и нам. Брякнула я, хотя хотелось сказать на тему менее интересную. Ты что? прошептал Ракель, восстановившееся в тишине. Это же Рауль, Да, я помню. Сеньор Альварес назвал его имя, но забыл упомянуть фамилию, сварливо отозвалась я. Теперь они смотрели на меня все втроём. Я чувствовала, что опять что-то где-то на косячило, но не понимала что и где. Милая девушка, а вы откуда? внезапно заинтересовался Рауль. Она только-только приехала из Мурицы, затраторила Ракель, неожиданно сильно пиная меня под столом. Ваше высочество. Нет. Напрасно я съела половину того, что было у меня в тарелке, потому что всё это запросилось наружу. От мысли, что я только что оскорбила теофренийского принца, стало нехорошо. Но Альварас же совершенно понебрацки относился к венценосной персоне. Вот и ввёл меня в заблуждение. Все беда от этого Альвараса. Сначала чуть не поссорил меня с комендантшей Теперь вот с принцем. Простите, ваше высочество, выдавила я, не знаю, куда девать глаза. Я последние несколько лет провела не здесь. Ничего страшного, синьорита, я понимаю. Он улыбнулся, а я подумала, что по этикету будет совершенно невоспитанно встать и сбежать из столовой, хотя очень хочется. Начни он меня сейчас расспрашивать о жизни в Мурице, Скомпрометирую себя, как есть скомпрометирую. Ко мне не нужно обращаться, ваше высочество, продолжил он. Здесь меня называют сеньор Медина. Я удивлённо вскинула голову. Сеньор? Даже не дон? Или дон называют только сиятельных, а не любых аристократов? Свои вопросы я благоразумно оставила при себе. «Рауле, а не изменится ли теперь?» Альварес не договорил, но Рауль его понял и нехорошо усмехнулся. «Это зависит от того, кого отцу удастся найти. Согласную выйти за меня Сиятельного или согласного жениться на Марселе Сиятельного. Если ты не помнишь, то Теодора согласился на брак не потому, что ему так хотелось приплюсовать к Мурице и Теофрению, а потому, что у него есть какое-то предсказание». Иа новострелуша, но Рауль больше ничего про Теодору не сказал. Возможно, потому что его прервала Ракель, пробурчав: "Мы жили без сиятельных и дальше как-нибудь проживём". "Все нерита приверженец легиона?" понятно вы спросил Рауль. "Вы не проживём. Сил наших магов не хватает, чтобы стабилизировать процесс. Ехать сюда без гарантий верховной власти никто не хочет" а гарантии возникают только в случае сиятельного на троне. Или сиятельный. Его Величество в настоящее время пытается искать обходные пути, и у него даже что-то получается. Возможно, результат мы увидим на этой неделе. Но обсуждение таких вещей портит аппетит, не так ли, сеньориты? «Вовсе нет», — ответила я. «Если вас что-то беспокоит, лучше выговориться, а не оставлять это при себе». Но выговариваться при посторонних Рауль не захотел. Тема для него была неприятной, хотя он и не выглядел расстроенным, говоря о том, что трон пролетел мимо его носа. Я лучше пойду. Он нахмурился и встал из-за стола. Приятного аппетита, Хаса и Игнасио, синьориты. Было приятно познакомиться. Аппетита после его ухода ни у кого не появилось, да и разговор не завязывался. Альварес о чём-то мрачно размышлял, у меня же желания вытаскивать его из размышлений не было. С ракель мы доели почти одновременно и сразу встали из-за стола. "Ну, ты даёшь", сказала она, стоило нам отойти от столовой. "Это же Рауль, его все знают. Я долго жила в Нетафрене", напомнила я. "Поэтому у меня к тебе огромнейшая просьба". В следующий раз при появлении значимой персоны предупреждай сразу, пока я не успела сесть в лужу. В такую глубокую, как сегодня, уже не получится, но и мелкие тоже будут лишние. Она рассмеялась и пообещала. Но в этот день больше ни с кем мы не столкнулись, и я ложилась спать в уверенности, что хоть день и начался так себе, но закончился прекрасно. Стоило голове коснуться плоской подушки, как сразу пришёл сон. Сон нехороший и мутный. Снилось мне, что все горгули со всех зданий переползают на общежитие. Если бы просто на общежитие. Они целенаправленно двигались к моему окну, с трудом переставляя каменные конечности и впиваясь в каменную кладку каменными же когтями. Самые первые уже достигли цели и копошились перед окном, что-то невнятно бурчая все больше и больше, надавливая на хрупкую преграду между нами. Стекло не выдержало и брызнуло блестящим крошевом под напором горгулия, а я заорала. Но внутрь через разбитое окно пролезла не горгулия, а Теодора собственной персоной. Он отряхнул камзол от осколков элегантным движением и невозмутимо спросил. «И куда ты спряталась, Эстефания?» «А я поняла, что вся моя маскировка в присутствии короля слетела, а я сияю так, что любой сразу поймет, с кем имеет дело». Хорошо, что это происходило во сне, а не наяву, а то Ракель непременно бы расстроилась от такого соседства. И одного сиятельного для неё много, а тут сразу два. Вламываться в спальню к девушке неприлично, не так ли, Теодор? Ваше величество, поправил он. Он стоял у окна, но не потому, что не хотел пройти дальше, а потому что не мог. Что ты его не пускала? Они ещё не давал разглядеть ничего, кроме меня. А я не видела ничего, кроме него. Он сиял так, что всё остальное меркло на его фоне, становилось неважным и ненужным. Меня тянуло к нему с почти непреодолимой силой. Это было явно наведённое, поэтому я насторожилась. Мой сон, заупрямилась я. Как хочу, так и называю. Что хочу, то и делаю. Хочу — целую, хочу — посылаю далеко и надолго. Ну так поцелуй меня, Эстефания. Я возражать не буду. Я так долго тебя искал, что не могу поверить, что наконец-то нашел. Он протянул ко мне руки, но я не торопилась идти навстречу. Похоже было, что этот сон, не простой сон, а значит, нес для меня опасность. Если Теодора по каким-то причинам не мог подойти ко мне... «Было бы форменным идиотизмом облегчать ему жизнь». «Не заслужил», — отрезала я. «Я бегаю по всей стране от сдуревшей от вседозволенности тетки, а ты за этим просто наблюдаешь со стороны». «Эстефания, как ты разговариваешь с Сюзереном?» — шокированно спросил он. «У Сюзерена есть обязательства перед вассалами, я сейчас о них напоминаю». — А если я пообещаю защитить тебя, Донни и Хагу, ты меня поцелуешь? — вкратчиво спросил он. — Обещать не значит жениться, — отрезала я. — Обещания ничего не стоят, Теодора, даже королевские. — Вот если защитишь, то я подумаю. — А пока уходи. Я махнула рукой, и неожиданно Теодора вынесла из комнаты. И не просто вынесла, а вместе с осколками, которые сразу вставали на свои места, образуя совершенно целое стекло. Я подошла к окну. Ни Гаргули, ни Теодора. Лишь радужная Марева, которая постепенно перешла в уютную темноту обычного сна.